Глава 21 Первая смерть первожреца от жрецов враждебной фракции забирает наиболее значительную часть сил божества, последователем которого он является чем последующий. Тиамат Наверное, это какой-то тропический ураган смог с корнями выдрать этого исполина, бывшего не менее 15 метров в высоту оставив на его месте рыхлую воронку, глубиной чуть меньше нашего роста. В ней-то мы и нашли с Ехилем временное пристанище, еле успев скатиться в яму и замереть. До нас доносились голоса. Вот только я сомневаюсь, что они могли принадлежать людям. Короткий отрывистый хрип, временами переходящий на фальцет. Но в то же время было понятно, что звуки между собой связаны они просто кому то нечего делать и он расхаживает по джунглям ища приключений на свое седалище чужая речь была абсолютно непонятна и как мы не вслушивались знакомых звуков не прозвучало переглянувшись мы продолжили наблюдать до боли в глазах вглядываясь в зеленую стену тропических зарослей того что нас обнаружат мы не боялись и яма по краям уже успела зарасти порослю больше всего похожей на папоротник Поэтому наши любопытные головы можно засечь, только если подойти вплотную. Мы же надеялись, что этого не произойдет. Но путь отхода на всякий случай продумали. Обладатели странной речи чувствовали себя здесь довольно вольготно, так как абсолютно не скрывались. Наконец мы увидели и тех, кто издает эти странные звуки, и замерли от недоумения. Странная процессия состояла из двух зверей и шести местных туземцев. Больше всего похожих на мелких гоблинов. Только те, которых я встречал в пастилеты, были более или менее приличные, если это слово применимо гоблинам. То эти, просто ужас и страх. Разрисованные, как мольберт пьяного художника, карлики были вооружены деревянными колиями, которые, судя по черным остриям, еще и обожгли в кострище. Одеты в одни набедренные повязки, лопоухие и совершенно лысые, Они, пересвистываясь, подошли к тому месту, где мы несколько минут назад находились. Идея спрятаться теперь казалась нам не такой удачной. С упитанного зверя, в котором я с трудом узнал свинью обыкновенную, важно слез их главный, который оказался больше всего похожим на человека, так как длинных ушей не имел, да и одет был на порядок лучше. Что-то мне подсказывает, что это какой-то их шаман. В моем представлении они должны выглядеть именно так. С кучей бус, важный и с особенно дикой раскраской на лице. Перьев и барабана только не хватало, а так прям вылитый пигмей. А вот взгляд его мне не понравился. Цепкий, нехороший. Сняв притороченную к боку свиньи палку, он опёрся на нее и будто заснул. До нас донеслось тихое мычание. Гоблины с благоговением и опаской смотрели на этого клоуна, как на сошедшее с небес божество. А один из гоблинов даже отошел на почтительное расстояние. Мне захотелось заржать от этой умилительной картины. Но я, естественно, сдержался, толкнув тихонько эльфа, мол, погляди. Вторая свинья, которая была помельче, начала принюхиваться и подошла к тому дереву, где я умывался эликсиром. А Яхиль перевязывал куском рубахи плечо. «Учуила, ты смотри!» Я думал, что поведению этого глупого животного никто не придаст значения. Но крупно ошибся. Наоборот, шаман встрепенулся и, будто ищейка, взявшая след, ринулся к свинье. Что-то прокарков и ударами палки отогнал животное, склонившись, потер ладонью землю. «Именно там, где я умывался». Понюхав ладонь, он ее зачем-то лизнул и страшно оскалился. «Кэгэх, Ир!» Высоко вскинув кривой посох над головой, завопил он а затем одобрительно почесал свинью за ухом. Отчего та припала на передние лапы и завизжала, будто повторяя за хозяином. «Кут! Кут!» — внезапно указал он на одного из гоблинов. Свинья с необыкновенным проворством ринулась на того, в кого ткнул пальцем шаман. Распахнув пасть, которая привела бы в тихий ужас любого крокодила, она просто перехватила беднягу напополам. Истошный крик ужаса, хруст и утробное чавканье твари, которая только выглядела, как обыкновенная свинья, и на земле остались только пятна крови да взрытая земля. — Рки! — повелительно скомандовал шаман, вскарабкавшись на свое средство передвижения. «Бля — б прошептал одними губами Яхиль, и сейчас я был абсолютно с ним согласен. — Внимание! Вас осталось 2300! Я чуть не выругался вслух от неожиданно загремевшего глаза с небес. Снова повернувшись, чтобы посмотреть на эту не такую уж и безобидную компанию, я увидел, что их предводитель смотрит мне в глаза. И готов был поклясться, что это существо, которое скармливает своим свиньям-динозаврам подчиненных, сейчас меня видит, нас видит. «Вспышка с фронта!» Рявкнул я первое, что пришло в голову, увидев, что шаман сформировал в ладони небольшой огненный шар, И первым ринулся из ямы, чуть не запутавшись в собственных ногах Ехили, который ломанулся мне навстречу. «Доход уже! Быстро!» Яхилю два раза повторять не нужно было. Мы успели отбежать буквально метров пять, когда сзади рвануло. Да так, что нас швырнуло взрывной волной вперед, опалив спины чудовищным жаром. Запахло палеными волосами. С треском вломившись заросли, мы, не обращая внимания больше ни на что, понеслись, как зайцы. «Наверное, если бы не ствол поваленного дерева, то этот карлик имел все шансы попасть по нам. Я уже не помню момента, когда так бегал в последний раз. Наверное, когда пытался попасть в мирт». В ушах буквально свистело. Сзади слышался хруст ветвей, фальцетные крики уродцев. «Рев этих свиней не свиней!» И крик шамана. И было уже вовсе не смешно. Казалось, что сердце прямо сейчас выскочит из груди. Направление мы уже не выбирали. Летели туда, где не нужно было прорубаться сквозь тропическую флору. Благо, густота растущих кустов и растений это пока позволяло. прохрипел эльф. «Это что было, я тебя спрашиваю?» «Экономь дыхание, потом!» – бросил я коротко назад, максимально ускоряясь и сосредоточившись на том, куда я ставлю ноги. «Скотина, ты хоть знаешь, как выполняется команда «Вспышка с фронта!» – простонал он. «На кой хер ты скомандовал? А потом грибанул, как лось, в другую сторону!» «Потом с командами разберемся!» Зарычал я с досадой, понимая, что здесь я реально накосячил. «Извини, был напуган!» «Напуган? Гибон ты тупорылый!» – завопил Ехиль. «Куда я попал? Гоблины, свиньи, которые динозавры, а не свиньи! Потом непосредственно динозавры, которые автобусы, бегемоты, мать их веслом по хребту, и эта тварь с магией! И ты еще со своей рожей хоккеиста и тупой командой «Спышка!» «Откуда здесь вообще магия взялась?» «Если не оторвемся, то здесь еще два эльфа-гриль появятся». «Ходу, ходу, говорю». «Да и дураку понятно, откуда магия. Если у нас нет способностей, это вовсе не означает, что их нет у местного паноптикума». «Помнится, несколько часов назад я хиль хотел сюда вернуться, чтобы добыть той слизи, которая дает эффект невидимости. Ну-ну». «Я потом спрошу, окрепла ли его решимость». «Лично меня после этого дерьма в эту демонову Клоаку больше ничем не заманишь. В задницу джунгли!» Сзади полыхнуло, а над головами пролетел очередной огненный шар, попавший в дерево напротив и просто размолотивший в горящую труху ствол векового великана. Колосс угрожающий качнулся, а потом с жутким хрустом начал заваливаться, грозя просто похоронить нас под густой кроной. «Влево!» Мы едва успели отбежать из зоны поражения, когда сзади снова громыхнуло несколько раз. Да когда ж у этой паскуды патроны закончатся? Сзади загудело пламя и снова рванул фаербол. Этот демонов-шаман сандалил по нам, будто из миномета. И, похоже, об ограниченном запасе маны даже и не слышал в своих джунглях. Подлесок резко закончился, и мы с Ехилем оказались на тропе, Не знаю, была ли она той, на которой на нас напали, или это другая. Было, плевать. Сейчас эта дорожка нас спасала, поскольку давала возможность бежать быстрее. А то, что она извилистая и уходит куда-то вниз, будто мы на холме, вообще было прекрасно. тогда же быстрее будет. Мысли снова уйти в джунгли, отбежав на какое-то расстояние, я отмел, здраво рассудив, что не нам городским путать местных аборигенов, которые здесь знают каждый камень, выследят и поджарят. Причем скорость передвижения у них просто поразительная, даже несмотря на короткие ноги. Пробежав еще примерно с километр, мы после очередного резкого поворота остановились, как вкопанный. «Это жопа!» – неестественно спокойно произнес Эльф с печальной улыбкой. «Похоже, что главное блюдо просто пришло к ним само». «Вам доставка, уроды!» Внизу раскинулась деревня гоблинов, полностью облепив постройками берег широкой реки. «Внимание!» «Вас осталось 2200». Десятки этих пигмеев сновали между соломенных покосившихся хижин. Бегали совсем крошечные уродцы, дети. Поселение занималось своими делами. Возможно, уже отскребали котлы от останков предыдущих туристов, не знаю. Оглянувшись, я увидел вдали силуэты наших преследователей, которые во весь опор неслись к нам. «А нормально мы их обогнали, да?» «Ты чё киснешь?» Я ударил его в здоровое плечо. «Ждать их собрался здесь, что ли?» «Да нет, конечно. Так, крик души по родине», — отмахнулся он. «Что предлагаешь?» «А что тут предлагать?» «Только на прорыв». «Я не знаю, есть ли еще шаманы там внизу, но будем надеяться, что нет». «Итак, план. Мы бежим. Прямо. все кто нам пытается помешать, рубим». «Рубим?» «Да!» — оскалился я остатками зубов. «Рубим, рубаем, хер его как правильно!» «И снова бежим! Плавать умеешь?» «Белый, ты больной, что ли?» — возмутился он. «Нас же там в воде сожрут к чертовой матери! Или ты там дельфинов розовых рассчитываешь увидеть?» «Ну, я лучше попытаюсь, чем попаду к этим уродам на праздничный стол. Там хоть шанс есть! Погнали!» «Ты просто больной на всю голову!» — простонал я Хиль. А затем резко толкнул меня в плечо, заваливаясь вместе со мной на обочину. Рядом прогудел огненный шар, улетев далеко вперед в сторону деревни. Вдали ухнуло. Ах, хрен с тобой! подскочил эльф. Ходу! Огибать очередной поворот, чтобы спуститься к поселению, мы не стали. Всего-то нужно преодолеть около сотни метров по редким зарослям, но зато путь срежется почти вдвое. Не обращая внимания на хлиставшие по лицу ветки, Мы выжимали из себя максимальную скорость, на которую были способны. Вылетев, как черти из табакерки, на открытое пространство, чуть не столкнулись с парой гоблинов, которые тащили вязанку каких-то листьев в сторону деревни. Не останавливаясь, понеслись дальше, замечая удивленный фальцет сзади. Вдали снова громыхнуло, мельком оглянувшись, с удовлетворением увидел, что наш путь они повторять не стали, предпочтя утоптанную тропинку, по которой довольно шустро нас нагоняли. «Если поднажать, то мы их заметно опережаем». «Кыш!» Гаркнув, я с самой зверской рожей шуганул гоблина, который с растерянной мордой шарахнулся от нас, как черт от ладана. До воды оставалось совсем немного. Когда эти пигмеи, наконец, поняли, что происходит, что-то совсем неординарное, и, увидев погоню за нами, попытались нас задержать». После того, как Яхиль походе рубанул одного палашом, их пыл резко поубавился, и они прыснули, как крысы, между хижин. В шею больно ударило, да так, что аж в ушах зазвенело. «Твари мелкие!» – заорал Яхиль, но камни в нас лететь не прекращали. Петляя и получая чувствительные удары увесистыми булыжниками, мы выскочили на берег, но и тут нас ждал облом. Берег, который издали казался пологим спуском, на деле был обрывом. «Два, а то и все три этажа, если прикинуть!» «Да что ж за засада такая!» Быстрая река катала мутным потоком, яростно вбивая волны в торчащие из воды камни и уносилась куда-то вдаль в туманную низину. «Внимание! Вас осталось 2100!» «Давай!» Рванул я его за одежду, но я хиль неожиданно уперся. «Ты чего? Прыгаем!» «Я думал, здесь будет плот или лодка», — побледнел он, а я внезапно с ужасом все понял. «Ты что, плавать не умеешь? Твою же мать, не дури!» И снова пушистый зверек вбил очередной гвоздик в крышку нашего с эльфом гроба. «В общем так, доверься мне, понял? Все будет нормально!» «Да пошел ты в жопу!» — эльф сделал шаг назад. «Я туда не полезу!» «Бро!» — вздохнул я. «Ты просто не представляешь, как мне нужен!» «Чего?» — округлил глаза Яхиль. «Сзади!» — крикнул я, и эльф резко развернулся, готовясь встретить опасность. Делаю рвок к нему и силой ударяю его в затылок навершием Криса. И еще раз. Бросаю взгляд назад, где до преследователей остается не более 30 метров. И искренне молюсь Тиамат, чтобы я не переборщил. Хватаю подмышки Яхиля и начинаю его тащить в сторону обрыва. «Как же ты мне, «Дорог!» – пропыхтел я, пытаясь приподнять эту тушу, внезапно ставшую тяжелой. Краем глаза замечаю вспышку и понимаю, что медлить больше нельзя. Изо всех сил, сжав руки в замок, отталкиваясь ногами и лечу в обнимку с ехилем в воду спиной вперед. «Какой там к демонам солдатик? Лишь бы эльф в воде не очнулся! Иначе гарантированно утопит в панике обоих! Лишь бы не очнулся! Только бы не разжать!» – мелькает еще одна мысль. И в следующий момент мы ударяемся о воду. Ловлю лицом затылок эльфа, но рук не разжимаю, а ледяная вода смыкается над головой. «Ледяная? Какого демона так холодно?»